Канун Рождества в доме Авроры был подобен чуть подогретому блюду. Я прошел к воротам, привилегия, полученная в обмен на услуги, оказанной Гвендолин Бендингс, чтобы хоть мельком глянуть на мир снаружи. Схватившись за железные ворота, я смотрел сквозь прутья. Визуальная ирония. Ларс. Касабланка. Касабланка. 1942. Классический фильм Майкла Кертиса, в ролях Хамфри Богорт, Ингрид Бергман, Пол Хейнрейт, Клод Рейнс, Конрад Фейт, Сидни Гринстрит, Питер Лор. Взгляд мой блуждал по вересковой пустоши, отдыхал на могильном холме, на заброшенном загоне для овец, парил над нормандской церковью, уступавшей, наконец, друидическим элементом, перепрыгивал на электростанцию, скользил по покрытому чернильными пятнами заливу к огромному мосту, преследовал военный самолет, летевший над волнистыми полями. Бедная наша страна. Слишком много историй на единицу площади. Годы растут здесь внутрь, словно ногти у меня на ногах. За мной наблюдала камера надзора. Вот она-то располагала всем временем на свете. Я подумывал, не прекратить ли мне ссору с Эрни Блэксмитом, хотя бы для того, чтобы услышать от Вероники вежливое пожелание счастливого Рождества. Нет, к черту их обоих. «Преподобный Руни!» В одной руке у него был бокал с Херрисом, а другую я связал куском пирога с фаршем. Мы стояли за рождественской елкой, и волшебные огоньки придавали нашим лицам розоватость. «Хочу попросить вас о крохотном одолжении». «Что же это за одолжение, мистер Кавендиш?» Он отнюдь не был викарием из комедии «Нет». Преподобный рони был духовным карьеристом, как две капли воды, похожим на одного валлийца, делавшего рамы для картин и уходившего от налогов, с которым я некогда скрестил мечи в Хирфорде. Но это совсем другая история». Я, ваше преподобие, хотел бы, чтобы вы отправили для меня рождественскую открытку. И это все? Ведь если бы вы попросили сестру Нокс, она, конечно, сделала бы это для вас. Значит, эта ведьма и до него добралась. Мы с сестрой Нокс не всегда совпадаем во мнениях касательно связей с внешним миром. Рождество — это чудесное время для наведения мостов между людьми. Рождество, викария — это чудесное время, чтобы не будить прикорнувших собак. Но я так хочу дать своей сестре знать, что я думаю о ней в день Рождества. Возможно, сестра Нокс упоминала о смерти моего дорогого брата. Ужасно печально. Он прекрасно знал об истории со святым Петром. Мне очень жаль. Я вынул открытку из кармана пиджака. Я адресовал ее своей попечительнице, просто чтобы быть уверенным, что мои святочные поздравления попадут по назначению. У нее... Я постучал себя пальцем по виску... Не все дома, как не жаль об этом говорить. Вот, позвольте, я опущу ее в карман вашей сутаны. Он пытался увернуться, но я зажал его в угол. Какое блаженство, викарий, когда у тебя есть друзья, которым можно доверять. Благодарю, благодарю вас от всего сердца. Просто действительно. Тонко. Ай да хитрый старый лис, ай да т.к. К Новому году дом Авроры — Проснется я обнаружит, что я исчез, словно Зорро. Урсула приглашает меня в гардеробную. Ты не состарился ни на день, Тимбо, да и твой приятель тоже. Ее пушистый олененок трет самый фонарный столб и нафтолиненные шарики, но потом, как всегда, я проснулся, и мой набухший отросток оказался столь же желанен, как набухший аппендикс и столь же полезен. Было шесть утра. Система отопления сочиняла произведения в стиле Джона Кейджа. Джон Кейдж, 1912-1992, известный американский композитор-авангардист. Пальцы ног ожигали ознобыши. Я думал об оставшихся позади встречах Рождества. Их было намного больше, чем впереди. Сколько утренних пробуждений придется мне еще выдержать? Будь мужественным, Т.К., «Быстрый красный почтовый поезд везет твое письмо на юг, в Лондон. Его кассетные бомбы вылетят при ударе в полицию, в отдел социального обеспечения по старому адресу на хей маркете для передачи миссис Лэттем. Ты мигом отсюда выберешься». Воображение рисовало мне запоздалые рождественские подарки, которыми я отпраздную свою свободу. Сигары. «Марочные виски. Игры с малышкой-пышкой за 90 пенсов в минуту. А что на этом? Останавливаться? Не провести ли матч-реванш с прожженным Джоном в Таиланде? Не позвать ли капитана Виагру?» Я заметил свисающий с каминной доски как-то странно растянутый шерстяной носок. Когда я включил свет, там ничего не было. Кто мог проникнуть сюда и не разбудить меня? «Эрни, призывающий к рождественскому перемирию?» «Кто же еще?» «Добрый старый Эрни!» Счастливо подрагивая в своей фланелевой пижаме, я взял носок и вернулся с ним в кровать. Он был очень легким. Я вывернул его наизнанку, и из него явилась метель из бумажных клочков. Мой почерк, мои слова, мои фразы, мое письмо. «Мое распотрошенное спасение». Я бил себя в грудь, скрежетал зубами, рвал на себе волосы, или, наоборот, скрежетал волосами, рвал себе зубы. Я победил себе запястье, колотя кулаком по матрасу. Преподобный чертов руни, да сгниешь ты в аду! Сестра Нокс — это святоша, это сучка! Она стояла надо мной, словно ангел смерти, пока я спал. Счастливого чертова Рождества, мистер Кавендиш! Я уступил. Сдался не устоял. Уступить. «Ту саккумп» — очень старый глагол конца XV века, старо-французское «сакамбер» или латинское «сукумбер». Но жизненно необходимы в человеческих обстоятельствах, особенно в моих. Я уступил тупому персоналу. Я сдался бирке на подарке мистеру Кавендишу от его новых друзей, пусть еще много раз он встретит Рождество в доме Авроры. Я не устоял перед подарком, календарем с чудесами природы, где на каждую страницу приходилось по два месяца. Дата смерти не указывалась. Я уступил резиновой индейке, синтетической начинки горькой брюссельской капусте. Я сдался бесшумным хлопушком, говорила, Не должно случаться сердечных приступов. Вредно для дела. Карликовым бумажным коронам, беззубым пастям, понятным шуткам. Бармен, что будете заказывать? Скелет, кружку пива и швабру, пожалуйста. Я не устоял перед специальными выпусками мыльных опер, сдобренных дополнительной рождественской жестокостью, перед речью королевы, раздающейся из могилы. Возвращаясь из туалета, я наткнулся на сестру Нокс и не устоял перед ее торжествующей фразой «Поздравляю вас, мистер Кавендиш, со всеми праздниками разом!» В исторической программе по второму каналу BBC в тот день показывали документальный фильм, снятый в Ипре в 1919 году. Эта дьявольская насмешка над некогда приличным городком была адресована Моей собственной душе. Всего лишь три-четыре раза в юности довелось мне мельком увидеть острова счастья, прежде чем они затерялись в туманах, приступах уныния, холодных фронтах, дурных ветрах и противоположных течениях. Я ошибочно принимал их за взрослую жизнь, полагая, что они были зафиксированным пунктом назначения в моем жизненном путешествии, Я пренебрег записать их широту, долготу и способ приближения к ним. Чертов, молодой дурак! Чего бы я сейчас не отдал за никогда не меняющуюся карту вечного несказанного, чтобы обладать, по сути, атласом облаков. Я сделал это в день подарков, так как был слишком жалок, чтобы повеситься День подарков — второй день Рождества, когда слуги посыльные и тому подобное получают подарки. Нет, лгу. Я сделал это в день подарков, так как был слишком труслив, чтобы повеситься. На ланч был индюшачий бульон с разваренной чечевицей. И оживляли его только поиски куда-то задевавшегося мобильного телефона Дейдры, заводной куклы Гермафродита. Зомби забавлялись тем, что гадали, где он мог быть под диванами, где он вряд ли мог быть на рождественской елке, и где он никак не мог быть в подкладном судне миссис Биркин. Я обнаружил, что стучусь в дверь котельной, словно раскаивающийся щенок. Эрни стоял над какой-то стиральной машиной, разобранной на части, которые лежали на газетах. «Посмотри, кто там!» «Счастливого Рождества, мистер Кавендиш!» — просияла Вероника, на которой была русская меховая шапка. На коленях у нее лежал толстый томик стихов. «Входите, пожалуйста!» Пропустил денек-другой. Неловко приуменьшил я. «Я знаю!» — воскликнул мистер Микс. «Я знаю!» Эрни все еще излучал пренебрежение. «Э-э-э... можно войти, Эрни!» Он поднял и слегка опустил голову, показывая, что ему все равно. Он снова разбирал котел на части, и у него в замасленных, коротких и толстых пальцах было множество серебристых винтиков. Он ничуть не облегчал мне мою задачу. «Эрни», — сказал я наконец, — «сожалею о том, что недавно наговорил». «Ясно. Если вы не поможете мне выбраться отсюда, я спячу». Он разобрал какую-то деталь, которую я не смог бы даже назвать. «Ясно». Мистер Микс раскачивался вперед-назад. но так...» «Что скажете?» Он уселся на мешок с удобрениями. «Ладно, только не раскисайте». По-моему, я не улыбался со времен франкфуртской книжной ярмарки. Лицо у меня так и горело. «Скажи ему о нашем гонораре, Эрнст!» — проговорила Вероника, поправляя свою кокетливую шапку. «Все что угодно. Никогда в жизни я не говорил этой фразы так искренне. Какова ваша цена?» Эрни заставил меня подождать, пока все до единой отвертки не исчезли в его сумке для инструментов. Мы с Вероникой решили попытать счастье на новых местах. Он кивнул в сторону ворот. «Еще севернее. У меня есть старый друг, который хорошо нас устроит. Так что вам придется взять нас с собой». «На такой оборот дел я не рассчитывал. но какая разница? Чудесно, чудесно. Буду рад». «Тогда договорились. День Д наступает через два дня». «Так быстро? У вас уже есть план?» Шотландец фыркнул открутил крышку термоса и наполнил ее крепчайшим черным чаем. «Да, можно сказать и так». План Эрни представлял собой рискованную последовательность падающих костяшек домино. «Любая стратегия побега, — произнес он с лекторским видом, — должна быть изобретательнее ваших охранников». Изобретательным его план точно был, если не сказать дерзким, Но если бы хоть одна из костяшек не повалила следующую, немедленное разоблачение привело бы к самым плачевным результатам, особенно если мрачная теория Эрни относительно насильственно-медикаментозного лечения соответствовала действительности. Оглядываясь назад, я изумляюсь, как мог я согласиться на такой риск. Могу лишь предполагать, что моя благодарность за... Возобновленное общение с друзьями и отчаянное стремление выбраться из дома Авроры живым заглушили природную осторожность. Эрни выбрал 28 декабря, потому что узнал от Дейдры, что миссис джад в этот день отправится в Эд на рождественское представление со своими племянницами. — Все зиждется на разведке, — говорил он, постукивая себя по носу. Я предпочел бы, чтобы на сцене не было Уизерса или этой Гарпи-Нокс, но Уизерс уезжал в робин гуд только в августе, чтобы навестить свою мать, а миссис Джад Эрни считал самой рассудительной из наших тюремщиков, а, следовательно, и самой опасной. День Д. Я объявился у Эрни через полчаса после того, как в десять умерших уложили спать. «Последняя возможность выйти из игры, если думаете, что не справитесь». — сказал мне хитрый шотландец. В жизни не шел на попятную, — солгал я сквозь приходящий в упадок зубы. Эрни открутил решетку вентиляции и извлек из тайника мобильный телефон Дейдры. — У вас самый шикарный голос, — сообщил он мне, когда мы распределяли между собой роли, и три по телефону — это то, чем вы привыкли зарабатывать себе на жизнь. Я набрал номер Джонса Гочкиса, Несколько месяцев назад добытый Эрни из записной книжки «Миссис Гочкис». В ответ раздалось сонное «В чем дело?» «Алло, мистер Гочкис?» «Слушаю, кто вы?» «Читатель, вы будете мною гордиться?» «Доктор Конуэй. Дом Авроры. Я замещаю доктора Кверхена». «Боже, что-нибудь с матерью?» «Боюсь, что так, мистер Гочкис. Крепитесь. Не думаю, что она протянет до утра». «О, да?» Где-то на заднем плане прозвучал требовательный женский голос. «Кто это? Джонс? Боже, в самом деле? В самом деле?» но что? С ней такое? Тяжелый плеврит? Плеврит?» «Возможно, глубина моего вхождения в роль слегка превышала мою компетентность. У женщины в возрасте вашей матери всегда может случиться плеврит Хилли, мистер Гочкис. Слушайте, я подробно изложу свой диагноз, когда вы сюда приедете. Ваша мать вас спрашивает». Я дал ей 20 миллиграммов э, морфодина 50, и она не чувствует никакой боли. Но странно то, что она все время говорит о каких-то драгоценностях. Снова и снова повторяет, я должна сказать Джонсу, я должна сказать Джонсу. Вы что-нибудь понимаете? Момент истины. Он клюнул. О, Боже, вы серьезно? Она помнит, куда их дело? Женщина на заднем плане произнесла, что, что? Кажется, она ужасно расстроена, что эти драгоценности остались дома. Конечно, конечно. Но где они, доктор? Она говорит, куда их припрятала. Слушайте, мне надо вернуться в ее комнату, мистер Гочкес. Встретимся в приемном отделении дома Авроры. Когда? Спросите ее, где... Нет, скажите ей... Скажите, мамочки, чтобы... Слушайте, доктор, э... Э... Конуэй, Конуэй. Доктор Конуэй, вы можете поднести телефон карту моей матери? Я врач» а телефонный клуб. Приезжайте сами. Тогда она вам скажет. Скажите ей, просто пусть ради Бога держится, пока мы не приедем. Скажите ей, что Пипкинс очень ее любит. Я буду через полчаса. Окончание начала. Эрни застегнул свою сумку с инструментами. «Отличная работа. Держите телефон у себя на случай, если он перезвонит». Для падения второй костяшки я должен был стоять на страже в комнате мистера Микса и следить за происходящим сквозь дверную щель. Из-за большого упадка сил верный талисман котельной в Великом побеге не участвовал, но его комната располагалась напротив моей, и он понимал... Ш -ш -ш. В четверть одиннадцатого Эрни отправился в регистратуру, чтобы сообщить сестре Нокс о моей смерти. Это домино могло упасть в нежелательном направлении. Мы продолжительное время дискутировали о чьем трупе и кто принесет известие. Смерть Вероники, чтобы не вызвать подозрения у нашей Мегеры, потребовала бы от Эрни разыграть драму, которая ему не по силам. Смерть Эрни, о которой сообщила бы Вероника, отпадала из-за ее чрезмерной склонности к мелодрамам. Комнаты их обоих соседствовали с комнатами не вполне еще бесчувственных, не умерших, которые могли бы вставить нам палки в колеса. Моя же комната находилась в старом школьном крыле, и единственным моим соседом был мистер Микс. Большая неизвестность заключалась в персональной ненависти сестры Нокс ко мне. Поспешит ли она увидеть своего поверженного врага, чтобы вонзить мне в шею шляпную булавку и убедиться, что я действительно умер, или сначала как следует отпразднует это дело? Звук шагов. Стук в дверь. Сестра Нокс, обнюхивающая наживку. Костяшка номер три покачивалась, но уже вкрались кое-какие отклонения. Предполагалось, что Эрни будет сопровождать сестру Нокс до самой двери той комнаты, в которой меня настигла смерть. Она должна была сразу броситься вперед. Из своего укрытия я видел, как хищница вглядывается внутрь. Она включила свет. Классический штабель из подушек под одеялами, более реалистичный, «Чем вы могли бы подумать?» — потянул ее как магнит. Я бросился через коридор и захлопнул дверь. Начиная с этой точки, третья костяшка зависела от замковых механизмов. Наружная защелка была жесткой вращающейся штуковиной, и прежде чем я успел ее повернуть, Нокс снова тянула дверь на себя. Она упиралась ногами в дверную раму, и ее демоническая сила выкорчевывала мне бицепсы и вырывала запястье Победа, я понимал, будет не за мной. Поэтому я пошел на большой риск и на короткое время отпустил ручку. Дверь распахнулась, и ведьма полетела через всю комнату. И прежде чем она снова подоспела к двери, я закрыл ее и запер. В дверь колотился весь перечень угроз из Тита Андроника. Тит Андроник ранняя и едва ли не самая кровавая из пьес Шекспира. Опубликована в 1594 году, написана около 1591, возможно, в соавторстве. Они до сих пор преследуют меня в кошмарах. Явился пыхтящий Эрни с молотком и трехдюймовыми гвоздями. Он прибил дверь к раме и оставил охотницу заточенной в тюремной камере ее собственного изобретения. Внизу В приемном отделении костяшка номер четыре посылала страшные ужасные сигналы в переговорное устройство главных ворот. Вероника знала, какую надо нажать кнопку. «Я сигналю вам по этой чертовой штуковине уже десять чертовых минут, а моя мать тем временем умирает!» Джонс Гочкис был расстроен. «Что за херню вы там затеяли?» «Мне пришлось помочь доктору Конуэю удерживать вашу мать, мистер Гочкис. Удерживать? Из-за плеврита?» Вероника нажала на переключатель. И, как мы наделись ворота по ту сторону, прилежавшей к дому территории, широко распахнулись. Предвижу, что читатель, любящий писать письма, может спросить, почему мы не воспользовались этим самым переключателем для побега. Объясню, что ворота автоматически закрывались через сорок секунд, что за столом с переключателем обычно сидел кто-нибудь из персонала, и что за оградой намного много миль тянулись болотистые пустоши, где властвовала зима доносившийся сквозь морозную дымку скрипшин, становился все громче. Эрни укрылся в заднем кабинете, а я встретил внедорожник на крыльце. На водительском месте сидела жена Джона Готчкиса. «Как она?» — спросил Готчкис, взбегая по ступенькам. «Все еще с нами, мистер Готчкис, все еще спрашивает вас, слава богу, это вы Конуэй?» Мне хотелось уклониться от медицинских вопросов. «Нет, доктору вашей матери, я просто здесь работаю. Никогда вас не видел. Собственно, моя дочь работает здесь приходящей нянечкой, но из-за нехватки людей и внезапной болезни вашей матери меня попросили посидеть за столом в приемном покое. Отсюда и задержка с открытием главных ворот». Его жена хлопнула дверцей машины. «Джонс, слышишь, здесь ниже нуля, твоя мать умирает. Не могли бы мы разобраться с ошибками протокола позже?» Появилась Вероника в ночном чипце с блестками. «Мистер Гочкис, мы с вами несколько раз виделись. Ваша матушка моя лучшая здесь подруга. Пожалуйста, поспешите к ней. Она у себя в комнате. Доктор считает, что передвигать ее слишком опасно». Джонс Гочкис готов был учуять какой-то подвох, но как он мог заподозрить, что этот божий одуванчик участвует в обмане и заговоре? Раздраженные его пляжины заставили его поспешить по коридору. Я снова был на месте водителя. Эрни погрузил в багажник свою артрическую приспособу и немыслимое количество шляпных коробок, а сам впрыгнул на пассажирское место. Я не менял машину после ухода мадам Икс, а вклинившиеся годы не сбрасывались с той легкостью, на какую я надеялся. Черт возьми, какая педаль к чему относится? Акселератор, тормоз, сцепление, зеркало, сигнал, руль... Я потянулся за ключом зажигания. — Чего вы ждете? — спросил Эрни. — Мои пальцы настаивали. Ключа нет. — Быстрее, Тим, быстрее! Нет ключа. Нет этого чертова ключа. Он всегда оставляет ключ в замке. Мои пальцы настаивали, что ключа нет. За рулем была его жена. Она забрала ключи. Чертого баба забрала ключи с собой. Святой чертов Иуда, что же нам теперь делать? Эрни поискал ключ на приборной доске, в бардачке, на полу. «Вы можете завести ее без ключа?» — спросил я с отчаянием в голосе. «Не раскисайте!» — крикнула она в ответ, роясь в пепельнице. «Домино-5» стояла вертикально, словно приклеенная суперклеем — сказала Вероника. «Посмотрите под солнечным щитком! Здесь ничего, кроме чертова-чертого-черт! Простите!» — сказала Вероника. «Это не ключ от машины!» Мы с Эрни оглянулись и, увидев ключ от американского замка, хором провыли. «Нет!» Мы взвыли снова, когда увидели, что по освещенному дежурным освещением коридору из пристройки, где находилась столовая, несется Уизерс, а за ним по пятам поспевают гочкисы. «Ох», — сказала Вероника, — «этот толстенький тоже выпал». Мы видели, как Уизерс добежал до приемного отделения. Через стекло он смотрел прямо на меня, передавая ментальный образ Ротвейлера — терзающего тряпичную куклу, шитую по образу Тимоти Лэнгленда Кавензиша в возрасте 66 без четверти лет. Эрни запер все двери, но какой нам от этого прок? А как насчет этого? Уж не покачивала ли Вероника перед моим носом ключом от машины с логотипом «Рейндж Ровер»? «Да!» — завопили мы с Эрни. Уизерс распахнул парадную дверь и одним прыжком преодолел все ступеньки. Я нащупал ключи и выронил их. Уизерс полетел кубарем, поскользнувшись на замерзшей луже. Я ударился головой о рулевое колесо и раздался рев клаксона. Уизерс дергал ручку запертой дверцы. Пока я шарил рукою по полу, внутри черепа у меня вспыхивали фейерверки боли. Джон Гочки свопил. «Выметайте свои костлявые скелеты из моей машины, иначе я подам в суд! Дьявольщина!» «Да я по-любому подам!» — уизер сколотил в мое окно дубинкой. «Нет, это был его кулак. По стеклу царапало кольцо с драгоценным камнем супруги Гочкиса. Ключ каким-то образом скользнул в замок зажигания. Двигатель взревел и ожил. Приборная доска светилась волшебными огоньками. Чед Бейкер пел «Давай затеряемся!» Уизерс висел на двери и колотил в нее». «Гочкисы корчились в свете фар, как грешники Эль Греко. Я перевел внедорожник на первую скорость, но он скорее тащился, чем двигался, потому что был на ручном тормозе. Дом Авроры светился, как НЛО из близких контактов. Я отмахнулся от чувства, что много раз прежде переживал этот самый момент, снял ручной тормоз, ударил бампером Уизерса, переключился на вторую скорость. «Гочкисы не тонули!» но раскачивались на волнах, те унесли их, и мы оторвались».